Ответка. С отправлением состава попытался сосредоточиться на предстоящем делом. Доехал до соседнего районного центра и покинул вагон. Станция была узловой, а не транзитной, как у нас. Простые пассажирские вагоны, вышедшие из города, на этой станции прицеплялись к пассажирскому поезду, шедшему в Москву. И некоторые пассажиры, не желая мучиться в жестких вагонах, Договаривались с проводниками более комфортных вагонов и ехали дальше там. Таким образом, мой дальнейший путь терялся для возможных преследователей. Нашел грузовой состав, отправляющийся в сторону моего города, залез в свободный тамбур и вскоре ехал в обратном направлении. Когда добрался до гаража, уже стемнело. Переоделся в старую одежду, хранящуюся в гараже. Пришлось мастерить бутылки с зажигательной смесью при свете фар ближнего света автомобиля. Еще от отца осталось множество емкостей с различными техническими жидкостями, в том числе растворителями, соляркой и керосином. Собирался когда-то очистить гараж от мусора, да руки не дошли, а сейчас пригодилось. Работая в перчатках, снарядил три бутылки зажигательной смесью, используя бензин, керосин, солярку и машинное масло — Емкости, из которых брал компоненты для смеси, пришлось вынести и закопать. Не будет возможности экспертам сравнить состав. Заряженные бутылки протер, удалив старые отпечатки пальцев. Неизвестно, кто за них хватался когда-то. Дождавшись часа ночи, выехал к объекту. Когда отслеживал младшего Гулуева, узнал расположение дома, где жил его отец с матерью. Дом располагался на краю Тихого переулка. Отдальше дальше простиралась поля, что было очень удобно для моих целей. Все прошло довольно буднично. Оставив автомобиль в трехстах метрах, дошел до нужного дома, по очереди поджег привязанные к бутылкам пропитанное той же смесью трепки и кинул через забор в глухую стену дома. Выявилась единственная неприятность — собака во дворе подняла сумасшедший лай. Ее активно поддержали лаем другие собаки переулка из соседних улиц района. Меня это уже не волновало. Даже если дом не сгорит, то пострадает. А Гулуев поймет, что он доступен, и у него есть враги. Когда выезжал на шоссе из другого переулка, над крышами одноэтажных домов поднимался огонь. Не ожидал, что так разгорится. «Каюк дому!» Надеюсь, жильцы успели выскочить, а пожар не перебросится на соседние дома. Когда подъезжал к центру, навстречу попались две пожарные машины, сверкающие проблесковыми маячками, но без сирен. Загнал автомобиль в гараж и переоделся в чистую одежду. Выматься бы? Да негде. По пути на вокзал разбросал грязную одежду и сумку с целлофаном, в которых перевозил бутылки по мусорным бакам. Сел без билета на ночной ленинградский поезд, сунув проводнице 50 баксов до Балагоя. Через несколько дней сидел в самолете Москва-Якутск. Позади был непростой разговор с Тереховым, который был недоволен развернувшимися событиями и моим решением лететь на Дальний Восток. А впереди меня ждал новый этап жизни».